Часть 2. Глава 6. Каприска и Наташа. Французский суп Борде. В прошлом году, когда Наташа была еще маленькой, к ней прибежал Каприска. Он сказал «Наташа, давай со мной дружить». «Давай!» — обрадовалась Наташа. Каприска был смешной. Все на нем было надето шиворот на выворот. Волосы торчали во все стороны каприска улыбался до ушей и говорил, «Я веселый, со мной не скучно». А Наташе как раз было очень скучно. Мама на работе, в детский сад Наташа не пошла, горло болело. «Ты чего сейчас делаешь?» – спросил каприска. «Ничего не делаю», – ответила Наташа. «Давай какое-нибудь хорошее дело сделаем», – предложил каприска, «чтобы всем от этого приятно было». «Надо, чтобы маме было приятно», — сказала Наташа. «Ха! Придумал!» — воскликнул каприска «Сварим обед!» «Понарошки? Для кукол?» — спросила Наташа. «Нет. Зачем понарошки?» «Настоящий обед состряпаем. Ты только слушайся меня. Я все знаю». «Вот хорошо!» — запрыгала Наташа от радости. «Маме так надоело обеды готовить. Так надоело!» «А что мы, каприска сварим? Суп с макаронами?» «Нет, это что с макаронами? Мы с тобой французский суп бурде приготовим!» «А что это такое, бурде?» – переспросила Наташа. «Как? Ты еще никогда не ела бурде?» – удивился Каприско. «Тогда давай сейчас же варить. Знаешь, как твоя мама обрадуется?» Они прибежали на кухню. каприска вскочил на стол и стал оттуда командовать. «Плиту зажигай, в кастрюлю воду наливай». «Ставь ее на огонь. Тащи сюда картошку, морковь, лук, укроп. Давай, давай, живей поворачивайся!» Весело покрикивал каприска и приплясывал от нетерпения. Теперь Наташе было не скучно. Она металась по кухне и смеялась. «Ну, я совсем как мама». Пока вода в кастрюле закипела, Наташа начистила картошки, нарезала моркови, свеклы, накрошила укропу, луку, чесноку. Все, как научил каприска вали все это в кастрюлю сказал каприска тащи сюда пшено рис фасоль макароны горох вермишель все давай Наташа удивилась разве можно все сразу можно можно уверял каприска я знаю получится знаменитый французский суп бурде все удивляться будут какой он вкусный Наташа послушалась каприску и положила в кастрюлю всего а каприска хлопнул себя по лбу и воскликнул чуть не забыл, Давай сюда кусок мяса и рыбы. Мясо и рыбу вместе не варят, сказала Наташа. А каприска сказал, Не варят. Ты спроси у мамы, она тебе скажет. Но спросить сейчас было некого, и Наташа сделала, как научил каприска. Только вместо свежей рыбы положила селедку, потому что другой рыбы не нашлось. Потом они с каприской бросили в кастрюлю кусок сливочного масла и налили подсолнечного. «Теперь давай солить», — сказал каприска. «Ты подсыпай соль, а я буду пробовать». «Нет, я буду пробовать», — возразила Наташа. «А разве ты знаешь вкус супа Борде?» — лукаво спросил каприска. Наташа не знала. Каприско схватил ложку и стал пробовать, а Наташа — солить. Каприско зачерпнул ложкой, попробовал и сказал. «Мало, еще десять ложек соли добавь». Наташа добавила А каприска попробовал и сказал «Много, придется сахару положить». Наташа подсыпала сахару, но Каприско решил, что теперь слишком сладко и велел подмешать горчицы. «А теперь горьковато», — сказал Каприско и поморщился. «Надо положить варенье». Наташа положила в кастрюлю малинового варенья. Каприско попробовал суп и почмокл губами, будто от удовольствия. «Вкусно», — сказал он. «Только надо чуточку подкислить. Подлить три ложки уксусу». Наташа подлила уксусу и тоже хотела попробовать. Но Каприско сделал строгие глаза. «Подожди», — сказал он, — «еще надо перца и сапожного крема». «Да разве сапожный крем едят?» — удивилась Наташа. «Ты нарочно все придумал! Ты обманщик!» Наташа хотела заплакать, но каприска запрыгала, заверещал. «Ты мне не веришь! Эх ты!» Тогда я сам весь суп съем и попробовать тебе не оставлю. Но тут же успокоился и сказал. Ладно, вместо крема можно желтков и белков положить. Разбей 5 яиц. Наташа разбила 5 яиц и влила в суп. Ну, теперь пусть немного покипит. Довольный ухмылялся каприска Замечательное бордое получится. Наташа присела на скамеечку. Она умаялась, вспотела, даже косички у нее расплелись. «Нечего сидеть», — сказал каприска «А ну-ка, помешай суп!» Он дал ей ложку, а сам стал прислушиваться. Кто-то поднимался по лестнице. Потом зазвенел дверной звонок. Это пришла Наташина мама. «Мамочка, я тебе суп сварила! Бурде называется!» Радостно закричала Наташа, подбегая к маме. «Сейчас будем пробовать!» А каприска не стал ждать, чем все это кончится. Он незаметно прошмыгнул мимо них в дверь и убежал. Наташа тогда крепко попала, потому что получился не суп, а настоящая бурда.